Рука Лукиевича держала на пороженный кубок с какой-то красной жидкостью. Судя по тому, что посвежевшие щеки антихриста сохранили следы сердцеподобных помадных отпечатков, сомневаться не приходилось. Совещание действительно проходило на высшем уровне. — Ну, так чего звал-то, князь? Не в жизнь не явился бы... — Просто так, пока не привык к новой шкуре. Да — Да-да, привыкну. — Так в чем заминка? — Да и поживее. Яков льстиво заглянул в хмурые глаза шефа. — Хочу просить вас, Лукавиевич, быть свидетелем. Только вам доверяю. — Вот здесь распишитесь, и здесь. Почетливей, пожалуйста. Дородная пергидрольная ведьма обязанно улыбалась и, сверкая золотым зубом, тыкала пальцем бессмертному, где надо ставить подпись. Лукавиевич, вывалив от сторон язык, залезая на соседние графы, вывел. — Всему лапу приложил Л.В. Бессмертный! И, чуть подумав, добавил в скобках — «Антихрист». Все в порядке, колыхнув люрексовым платьем ведьма-регистраторша, Тисов на заявлении печать подкрепила к нему еще какую-то бумажку и спрятала в сейф. — Приходите через три месяца. Талоны в салон для новобрачных нужны? — Как через три месяца? — в один голос воскликнули Баламутри и Яков. — Нам через два дня надо. Срочно. — Девушка. Ведьма проследила за реакцией новобрачных и обратилась к невесте. Вы что, первый раз замужем, что ли? Не знаете установленных порядков? Регистраторша приняла монументальную позу сфинкса и гаркнула. — Не положено. Выговоры из-за вашего счастья получать не желаю. Мне до пенсии сто двадцать лет осталось. Отойдите в сторонку. Дав понять, что разговор окончен, она принялась заполнять документы следующей пары. От подобного пренебрежения к собственной персоне Якова не только повело, но и заколотило. Шерсть вздыбилась, и рога приняли горизонтальное положение. А об антихристе говорить нечего. Тут попросту задохнулся. К современному хамству нужно было еще привыкать. Выручил Ахенеев, сталкивающийся с подобной ситуацией правда, при собственном бракоразводном процессе. Владимир Иванович тотчас подошел к ведьме и доверительно сообщил ей имя лица, заинтересованного в подобной спешке. — Неужели? Может, что-нибудь поинтереснее придумаете? Отойдите, кому говорят. Ведьма не была расположена верить на слово. Многолетняя практика подсказывала, что ради ускорения регистрации молодожены способны приплесть кого и что угодно. «Я вам совершенно серьезно говорю. Это приказ сатаны!» Уже не скрытничая, громко провозгласил возмущенный фантаст. «Вы, гражданин, сбавьте гонор!» Разорвался, попугивать вздумал. «Я уже пужатая, сама на кого угодно страху нагоню!» Но, все же засомневавшись, Уже более мирным тоном посоветовала. Но если ваша правда, то для ускорения надо представить справку от самого сатаны. Справку от очевидца, что ту справку писал повелитель. Справку с работой очевидца, удостоверяющую, что тот пользуется авторитетом и морально устойчив. Справку от сатаны в том, что данное учреждение действительно существует эти справки заверить в нотариальной конторе и получить от них справку, что печать настоящая за двадцати подписями. Затем со всеми этими документами добиться приема у антихриста, который поставит свою визу и вынесет резолюцию. Затем справку от психиатра о том, что антихрист в момент подписания документов был психически здоров. Затем... Хватит! Оборвал ее бессмертный. Гнев застыл глаза демона. Кто это все придумал? Поразвели валакету. И почему я должен ходить в дураках? Я что, похож на психа? Да мне что, глаза в разбег, что ли? Гражданин, а вы-то расшимелись. Кто вы, собственно, такой? Ох, кто я такой? Ты, мэмра, поганая газеты, читаешь? Радио слушаешь? Расчувствовались в этом богогудном заведении. Всех повольняю, как фамилия. Почуявшая неладная регистраторша моментально выхватила из сейфа, подписанную обезумевшим склочным чертом бумагу, и, увидев каракулю с припиской «Антихрист», выдвинула ящичек стола с номером «Преисподнш Пресс», прикрыла лицо ладонями и просительно захныкала Шарашкина, я, заведующая этой конторы, не знала, извините, виновата, действовала по инструкции вашего предшественника. И, видя, что глава адового представительства смягчился лицом, заговорил обычным тоном. Не припомню случая, чтобы кто принес все справки, даже самое настойчивые идти те тормозились на психиатре. Ну а кто все-таки требуемого... Специалисты представляли, и вовсе пропадали. Так что, если настаивайте, регистраторша, снимая с себя ответственность, всучила бланк антихристу и протянула ручку. — Вот, поставьте визу красными чернилами через весь лист наискосок, и я хоть сейчас распишу. — Сейчас не надо, через два дня, — Рубка напомнила Баламутря. — А что писать-то? — крутя узловатых пальцах ручку спросил Лука. — Хм! — выразив пренебрежение к новому малограмотному государственному деятелю, ведьма начала диктовать. — Пишите, в порядке исключения, разрешаю оформить брак досрочно, ну и прочее, дату, подпись». Бессмертный принялся опять царапать бумагу. Наконец оформление документов окончилось, и компания двинулась к выходу. Минутку, окликнула ведьма молодоженов. Так как с талонами? Не надо, отмахнулся Яков. Обойдемся. Как-то не надо, братец, проявила практичность сервирочка, решив за подругу простую житейскую мелочь. Баламутрия, возьми, пригодятся в салоне новобрачных. Тот же ассортимент, что и в саркофаге, только на гензнаки. Ты, мужика, не слушай, подружка, в таких вещах он пень-пнем. как будто бы и не слышал. И еще одна проблемка, — он призадумался, — где бы хорошего священника отыскать, не халтурщика. самому с такой мелочью обращаться как-то неудобно. Священника, я тебе, Яков, обеспечу, и не мучиться, Антихрист поднял вверх большой палец. «О, мужик! Такой док, в церковных делах и не подведет! Давно его знаю! Оба, что у Шаляпина, если не почища!» «Ты возьмется недорого! Раз компанейский, лишь бы выпить да закусить, а эту Шарашкину...» По лбу антихриста заходили тучи. Из конторы подойдет срок уволю. мне по подобное, шибко в умное. К тому же самому скоро надо семьей обзаводиться. Положение обязывает. — А что, Лукавевич, и кандидатка есть на примете? — полюбопытствовала Эльвирочка. — Да уж просватали мне сегодня одну. Ух, и хороша, и статна, и лепа, и не мотовка. Одно не по сердцу, тоже сильно грамоте обучена, но ничего, я эту дурь быстро вышибу, враз позабывает ученых-мужеев. — Кто ж такая? — почти уверенный в ответе сдержал смех Яков. — Графиня Далдубовская. Четко, как бы пробуя на слух, ответил бессмертный. «Да ты ее не знаешь, нет того поля ягода!» Яков, перебивая хохот, закашлялся. «Однако милый альянсик образуется!» — покачала головой Эльвирочка. «Хо-хо-хо! Бедный антихрист!»